и не покину братьев моих в дни бедствия. Молвив это, он упал на колени и внезапный восторг овладел им. Подняв глаза и воздевая руки, виницей, и стал восклицать, «Неужто я уже начал понимать тебя, Христос? Неужто я достоин?» Руки его дрожали, в глазах блестели слезы, все тело трепетало, волнуемое верой и любовью.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 Будто слышат они неземную музыку, будто скала расступилась над их головами, и с неба спускаются раи ангелов, а там высоко-высоко виден крест и благословляющие их гвоздями прибитые руки. А снаружи все еще раздавались вопли дерущихся до огня в пылающем городе. Глава 49. Толпы погорельцев расположились биваками в великолепных садах Цезаря, старинных садах Домицеев и Агриппины, на Марсовом поле, в садах Помпея, Солюстия и Мецената. Павлины, фламинго, лебеди и страусы, газели и африканские антилопы, олени и серны, бывшие украшением садов,